Глава четвёртая Дела у парацельцев в последнее время более-менее наладились. От налоговой удалось кое-как отбрыкаться без последствий, хотя и кружки попили немало. А инквизитор Гордон, высказывавший желание допросить волшебника по поводу событий в Чернябинске, так и не показался на горизонте, чему волшебник был очень даже рад. Чем меньше разговоров с инквизицией, тем лучше работает пищеварение. Может быть, слуга императора напал на более интересную ниточку в своем деле и вплотную занялся ей, а про великого и ужасного архимага забыл. Они с Герендом двигались по коридору по направлению к защищенным секциям башни и даже не подозревали, что тучи уже сгущаются у них над головой. Куда более темные тучи, чем налоговые, и инквизиторы вместе взятые. Смотрел я тут недавно театральное представление по хрустальному шару. сообщил Парацельс Геринду, желая поделиться интересной новостью. «Актеры играли просто отвратительно, бревна бревнами, кроме одного, который играл аутиста. Аутиста в хорошем смысле этого слова. Он в одиночку весь ансамбль бездарей на себе вытаскивал, хотя роль была второстепенной». Герин кивнул. он знал про какой спектакль говорил волшебник ведь он тоже его смотрел только по другому хрустальному шару как по мне остальные актеры тоже играли аутистов сказал он только уже в плохом смысле этого слова через некоторое время они подошли к странного вида металлической конструкции напоминающей лестницу вела она вверх к следующему пролету на котором располагалась еще одна подобная конструкция, и так до бесконечности. Ну, пусть не бесконечности, но пролетов наверху соединенными подобными конструкциями Герент увидел очень и очень много. «Это мое недавнее изобретение», – похвастался волшебник, ласково погладив перила металлической конструкции. «Самодвижущаяся лестница. Ходить не нужно, просто стоишь на месте, а она тебя сама везет к точке назначения. Название ей пока не придумал, хотя мне нравится вариант «порцелатор». Не знаю почему, но звуки в данном слове для меня словно музыка». Парацельс радовался своему изобретению, словно ребенок при виде новой игрушки. У Геринга наоборот, засосала под ложечкой от безудержного оптимизма волшебника. «Это точно безопасно, ты его уже тестировал?» Поинтересовался он, невольно положив руку на меч. Парацельс задумался, словно его на мгновение охватила тень сомнений, но потом с неугасающим оптимизмом в голосе уверенно произнес. «Вот прямо сейчас и протестируем!» Они встали на первую ступеньку. Парацельс щелкнул пальцами, и механизм пришел в выдвижение. Загудел, завибрировал. Лестница понесла их вверх к следующему пролету. На первый взгляд новое творение Архимага работало исправно, без сучка, без задоринки «Я частенько придумываю и создаю что-то новое», — похвастался Парацельс. но потом забываю о своем изобретении, и оно стоит пылиться многие года, никому не нужное. Ты слишком беззаботен, Парц. Зато когда мне нужны деньги, достаточно просто прогуляться по дальним заколкам моей башни, найти забытое гениальное изобретение и продать его. Надеюсь, покупателей настигла быстрая смерть без лишних мучений. Какой же ты вреднющий упырь! Коротая время за высокосветской беседой, архимаг и вампир не заметили, что несколько камней в стене за их спинами сместились в сторону. Из щелочки высунулась небольшая трубочка из тех, что использовали для стрельбы отравленными дротиками. Неизвестно, чем были смазаны острые дротики в этот раз, Но точно, что ничем хорошим. Неизвестный убийца, использующий технику скрытного перемещения, дунул в трубку, запустив в сторону гиренда отравленный дротик. Его острие сверкнуло, расчертив пространство серебряной нитью. «Да ладно тебе, парц!» Геринд чуть-чуть отклонился в сторону, дружески положив парацельсу руку на плечо. «Я же шутя!» Дротик пролетел мимо его головы, едва задев волосы, длинные и черные, словно смоль, вонзился в стену напротив, застряв в щели между камней. Неизвестный убийца негромко чертыхнулся. Архимаг и вампир перешли на следующий пролет, так называемый порцелатор закрыл их от убийцы. Кажется, они ничего не заметили, лишь случай спас разносчика заразы от неминуемой судьбы. «Я выполню волю великого кошачьего сёгуна любой ценой!» — сквозь стиснутые зубы произнес воин, — «потому что таков мой путь чистоты!» Выйдя из щели, он, передвигаясь по стене словно паук, приблизился к работающему механизму порцелатора. Ассасин вырезал в корпусе устройства аккуратную пластину, некоторое время изучал движения механизмов. Затем, после короткого колебания, вонзил острый меч между шестерней, остановив тем самым их движение. Издав громкий скрижет, выбросив в лицо убийцы с искр, механизм застыл неподвижно. Несколько раз дернулся, пытаясь возобновить движение, но безуспешно. Убийца вновь нырнул в стенную щель, крепко сжимая в руках трубку с дротиками. Парацельс, когда порцелатор остановился, сперва даже не поверил своим глазам. Даже потопал по ступеньке, ожидая, что движение вот-вот возобновится. Но чудесный механизм не сдвинулся ни на дюйм. «Что случилось?» – удивился волшебник. «Мой порцелатор вышел из строя? Не может такого быть! Я же все мелочи продумал!» «Мелочи продумал. А что насчет крупностей?» – не удержался Геринд. «Женщинам никто слова не давал!» – огрызнулся Парацельс, обеспокоенно разглядывая перила и постукивая по ним пальцем. Словно по звуковым волнам и вибрациям надеялся определить причину неисправности. «Я не женщина!» – Геринд твердо стоял на своем. внешность обманчива а под оболочкой роковой красотки прячется зловещий лысый вампир пусть и в модном черном плаще с такими то булками это твои булки а не мои ты мне их просто одолжил на время э, -э, -э вот не надо мне приписывать ага приписывать пока парацельсси гирент выясняли принадлежность булок Ассасин вновь начал действовать, решив воспользоваться подаренной возможностью. Но в этот раз он действовал не один. В стенах по бокам от вампира и чародея появились темные проходы. Из одного высунулся воин в черном с отравленными дротиками, из другого его напарник тоже в черных одеждах, но держащий в руках странного вида оружия. Оно напоминало нечто среднее между остро заточенной саблей и бумерангом. Воины атаковали одновременно. Один выстрелил дротиками, другой метнул свое оружие, что с гулом устремилось в сторону Геренда. Те продолжали беседу, даже не замечая покушения на свои жизни. В этот момент фрагмент порцелатора, на котором стояли парацельси Гиринд, оглушительно заскрежетал. Видимо, остановка механизмов продолжала сказываться на устройстве самым неблагоприятным образом, и основные последствия только сейчас приготовились проявить себя во всем великолепии. В тот самый момент, когда снаряды почти достигли своей цели, Поврежденный лестничный самодвижущийся проледа взял, да и рухнул, а вместе с ним улетели Парацельс с Герендом. Смертельные снаряды пролетели над головой вампира, слегка чиркнув его по роскошной шевелюре. У ассасинов-убийц глаза полезли на лоб. Так вышло, что выпущенные ими снаряды, не поразив цель, теперь летели... в них самих дротики в метателя бумеранга а бумеранг воина использующего боевую трубку оба нырнули обратно в темные проломы в стенах пытаясь вовремя скрыться но сделали это кажется недостаточно поспешно дротики и бумеранг влетели в черные проемы и судя по воплям боли и настигли свои цели Но крики никто не услышал из-за грохота обрушившегося порцелатора. Парацельс и в окружении массивных обломков благополучно долетели до нижнего уровня, откуда и начинали восхождение на порцелаторе. С грохотом на них сыпались обломки пролетов и перекрытий. Надо ли уточнять, что Архимагу подобный дождик никакого вреда причинить не мог? Огромный остроконечный кусок металла на полной скорости ткнул его прямо в левый висок, но даже царапины не оставил. Парацельс озадаченно моргнул и зачем-то почесал правую ягодицу. — Вампирыч, ты жив? — обеспокойно спросил волшебник. Взмахом руки он остановил все обломки, падающие на них. Те зависли в воздухе, угрожающе покачиваясь. Жив. Вампир, слегка помятый, но вполне здоровый, выбрался из-под обломков. Его одежду украсили пятна машинного масла, прическа растрепалась, но в общем и целом он выглядел бодрым и практически целым. укладка испорчена безвозвратно один ноготь сломал ну да и черт с ними переживу настоящий мужик на такие мелочи внимания не обращает парацельс с облегчением выдохнул к вампиру он относился примерно как бабушка к любимому внуку сдувал все пулинки и следил чтобы с ним ничего не случилось и дело было даже не в премии Хотя чего греха таить и в ней тоже, просто Гиринд был по сути одной из немногих личностей на этом свете, кого волшебник мог бы назвать своим другом. «Я вот только одну вещь не понимаю, парц», – произнес задумчиво Гиринд, отряхивая одежду. «Что это за неуклюжий чудак, который так настойчиво пытался нас убить из своей боевой дудочки?» и его товарищ с саблей-возвращалкой. «Да кто их знает, Геринд?» Волшебник неопределенно пожал плечами. «Опять клоуны какие-то в башню забрались, дело-то житейское!» «Меня твой порцеватор пугал и пугает раз в десять сильнее, чем эта безобидная парочка вместе взятая», — сказал вампир, и продолжает пугать. «Меня теперь тоже!» признался волшебник. Вот уж не ожидал такого предательства от собственного детища. «Тебе надо подробную инструкцию по безопасности написать», предложил вампир, внимательно оглядываясь по сторонам. Вдруг опять клоуны в черном вылезут с боевыми дудочками? Но вампирское чутье в этот раз молчало. Видимо, недоброжелатели... Решили более судьбу не искушать и не показывались. Настоящим архимагам инструкция по безопасности не нужна. Волшебник с лихим видом подкрутил ус. К сожалению, не все пользователи твоих чудо-изобретений являются архимагами. Герин, как всегда, бил по самому больному месту Парацельса по логике, и не все могут пережить отсутствие инструкции. «Это да», – опечалился Парацельс. Он взмахнул рукой, и все висящие в воздухе обломки рухнули на пол поодаль от них. «В очередной раз я решил воспользоваться легкими путями, и в очередной раз жизнь преподала мне горький урок». Короче говоря... «Потопали по обычной лестнице без этих всяких волшебных штучек-дрючек», – предложил Герент. «Времени и сил потратим больше, но целее будем». «Да, пожалуй, ты прав», – неохотно признал Парацельс. Они свернули в боковой коридор. Они потеряли некоторое количество времени, откатившись назад по маршруту. А ведь им предстояло подняться на самый верх башни, где и располагалась лаборатория и иные помещения. За окном, скорее всего, уже готовилась вступить в свои права царица-ночь. «Уж случаем не это ли парочка клоунов твой порцелатор вывела из строя?» – предположил вампир, первым нарушив молчание. Если это и впрямь их рук дело, обоих на шампур насажу, коли встретятся снова, и поджарю на медленном огне. Будь к ним снисходительнее, бедолагам в любом случае от силы полчаса осталось. Если верить Васькиной статистике, которую он нерегулярно раз в месяц кладет на стол, средний грабитель в моей башне живет от силы полчаса. Если парню повезет, его Васька из башни просто выкинет. Если не повезет...» Волшебник сокрушенно вздохнул. «Мне, скорее всего, придется пересмотреть график кормежки своих хищных растений и подопытных монстров. Некоторым из них вредно переедать». «Ого, сурово!» К сожалению, движимые жаждой золота, мои незваные гости всегда забираются в самые опасные места и остаются там навсегда. Земля им порциядом. «О, Катриарх Василий!» – произнес воин с острой саблей и бумерангом, торчащий у него из ягодицы. «Мы испробовали все возможные методы воздействия на цель». Но вампир успешно ушел из-под всех наших атак. Стоял воин перед Васькой на четвереньках, но не столько потому, что выказывал почтение, а по той причине, что на данный момент какую-либо иную позу принять не мог чисто физически. Торчащий из задницы бумеранг не оставлял ему большого пространства для маневра. «Мы потерпели неудачу!» В голосе воина в черном, использовавшего боевую трубку, звучала вселенская печаль. Он тоже сключился в три погибели, пораженный дротиком, смазанным серебром в купе с парализующим веществом. «Позвольте нам искупить свою вину, совершив ритуальное самоубийство наиболее мучительным образом!» «Сейчас! Ишь!» чего удумали. Котик окинул подчиненных возмущенным взглядом. «Ритуальное самоубийство. Вы у меня так дешево не отделаетесь за свой косяк. Завтра полы в подвале будете драить весь день с одним перерывом на обед. Тряпки в зубы и вперед!» Ужас и отчаяние отразились в глазах убийц-ассасинов. Великий кошачий воин сегодня был необычайно суров. Уж очень его раздражал источник грязи в башне, который оставался ему неподвластен. Они стояли, хотя двое из них скорее раскрячились среди обломков порцелатора, почившего в лете гениального изобретения Парацельса, сильно опередившего свое время. Вампир и Архимаг уже успели уйти далеко по коридору, доносились лишь приглашенные звуки их шагов. Ассасины сильно пострадали от своего же смертоносного оружия, и им требовалось время, чтобы залечить раны. Как бы не были сильны идущие путем чистоты, Моментально излечиваться от ран они не умели. Васька продолжал отчитывать своих непутевых учеников и не заметил, что сверху над ним накренилась здоровенная железяка, раньше бывшая фрагментом порцелатора. С грохотом она отделилась от стены и устремилась вниз прямо на котика. Лишь отточенные кошачьи охотничьи рефлексы спасли Ваське жизнь. Котик, натренированный обороной башни от всевозможных грабителей, отскочил в сторону в последний момент. Шерсть на его спине встала дыбом, он даже выпустил все когти, хвост поднял трубой. Похоже, затея с прививанием к Геренду чувства ответственности перед чистотой и порядком грозило обернуться печальными последствиями для всех сторон конфликта. Убийцы-ассасины выпучили глаза, пораженные воистину звериной скоростью реакции своего наставника. Васька быстро успокоился, его шерсти хвоста опустились, когти втянулись. Кот окинул огромную стальную глыбу рядом с собой недовольным взглядом. «Я обязательно выживу!» – произнес Васька, перевел свой карающий взор в сторону коридора, в котором скрылся Герент, и после небольшой паузы добавил. «Тебя из моей башни, разносчик пыли и грязи!» «Кто-кто, а умел расставлять приоритеты!» Над башней Архимага светила огромная луна, заливая степь ярким серебряным светом. Много всего необычного повидала она в этом диковинном месте, переполненном невероятным безумием магии. Хозяин башни Архимаг Парацельс не скупился на дикие выходки и всегда мог удивить чем-то новеньким этот скучный серый мир. Но сегодня он, кажется, взял перерыв. Ни одного заметного чуда за весь день. Но что это? По тропинке, вытоптанной степными орками, по направлению к башне движется одинокая, закутанная в плащ фигура, опираясь на посох Кто же он такой, этот безумец, осмелившийся направить свой вызор на жилище самого Парацельса, сумрачного гения империи Арсамон. Глупец? Самоубийца? «Отлично, вот я и на месте», — довольно произнес спутник. Он замер на пригорке, опираясь на посох с красным кристаллом в оголовке. Лицо его выглядело молодо, больше восемнадцати лет не дать. Однако взгляд скорее принадлежал опытному, многоповидавшему человеку, разменявшему не один десяток лет. В уголках глаз раскинулись сеточки морщин. Путник окинул башню внимательным взглядом. Давно пора лично встретиться со знаменитым архимагом Парацельсом. Много слышал о нем, если хотя бы десятая часть слухов верна, то он воистину невероятная личность. Вытащив из складок плаща самокрутку, юноша поджег ее щелчком пальца и затянулся. Вверх устремился разноцветный дымок, отдавая всеми оттенками радуги.